Глава двадцать п е р в я Пять фрегатов охотничьей армады вынырнули из тьмы коротких путей возле неизвестного города и почти в то же мгновение оказались оплетены его невидимыми путами без какого-либо шанса сбежать прочь. В попытке отчаянного сопротивления з в е н о фрегатов попыталась вновь уйти на короткие пути, Однако, несмотря на то, что их духовные источники работали на полную мощность, открыть точку перехода им так и не удалось. Первый и второй штурман. Где мы? Где флагман охотничьей армады? Спокойный голос мастера-командующего вывел всех находящихся в ролевой рубке из ступора, спровоцировав целую бурю действий. Два штурмана кинулись к своим записям, сверяясь с ними и с картами, раскиданными на столе. Старший помощник выскочил из рубки, бросившись к краю фальшборта. Рулевой и второй помощник в это время с помощью корабельного восприятия пытались понять, что за город находился под ними. «Мастер-командующий, мы пока не можем сказать, что это за место, однако совершенно точно, оно находится очень далеко от стоянки флагмана охотничьей армады. Можно сказать, что мы не приблизились, а сильно отдалились от него», – отрапортовал один из штурманов, тут же вернувшись к своей работе. «Как такое возможно?» Пробормотал вслух мастер-командующий, тоже выйдя из рубки и направившись к з а м е р ш е м у у фальшборта первому помощнику. Подойдя ближе, он выдохнул сквозь зубы прохладный воздух. То, что он увидел, превзошло все его предположения. Куда не кинет взгляд, виднелся лишь один серый город с шпилями остроконечных башен и огромное количество застывших на одном месте кораблей. «Сэр!» – обратился к нему первый помощник. «Вы слышали о чём-то подобном?» Однако он не нашёлся, что ответить своему подчинённому. На город опустилась светлая, освещаемая яркой луной на небе ночь. Однако практикам, что спустились с Куилблейда, это мало чем помогало. Сонг вглядывался в тёмный проулок с плотными чернильными тенями, не позволяющими чётко разглядеть что-либо дальше пары метров. Переведя взгляд, он осмотрел все остальные точно такие же, сделанные как под копирку проулки. Своим восприятием он не чувствовал в радиусе километра ни одной живой души, однако плохое предчувствие всё так же не покидало Сонга преследуя какими-то неясными образами и тёмными мыслями. «Мастер Сонг, нам следует поторопиться», вывел его из задумчивости один из напарников. Как-то так вышло, что Сонг, являясь самым сильным практиком в своей группе, стал её лидером, правда, сам от этого был совсем не в восторге. «Да, пойдёмте», – кивнул он трем товарищам, и подавая пример на Преоса в Северный проход. Задачей их группы была разведка именно этого направления. И как только я согласился на разведку так поздно, в очередной раз задался вопросом Сонг, всему виной стала уверенность Тул в ы я и других воинов в том, что практику боевых искусств абсолютно всё равно на темноту, так как он всегда использует собственное восприятие для того, чтобы ориентироваться на местности. Впрочем, теперь уже нет смысла об этом думать. Что сделано, то сделано. Войдя в проулок, отряд очутился на довольно узкой улице, по обе стороны которой т е с н и л и с ь впритык друг к другу двухэтажные каменные дома с узкими точно бойницы окнами. Каждое такое окно имело толстое стекло, Голубое, как утреннее безоблачное небо, из-за чего что-то разглядеть за ним было практически невозможно. Как ни пытался Сонг найти что-то, что могло бы служить входом в каменные дома, он так и не смог обнаружить ни дверей, ни врат, ни иных ходов внутрь. Продвигаясь дальше, они внимательно прислушивались к окружающей их тишине, которая в буквальном смысле ощущалась всем телом. д а в я щ е е и т я ж е л о е лишь только стук их собственных шагов по мостовой раздавался оглушительным, разносящимся повсюду эхом, нервируя и поминутно заставляя озираться, пытаясь уловить подчудившееся вдруг чуждое и странное звучание в подступающих ото всюду тенях. Несколько раз дорога перед ними поворачивала то в одну сторону, то в другую, без права какого-либо выбора. И лишь спустя 10 минут осторожного продвижения они натолкнулись на первый настоящий п е р е к р е с т о к Руна на его середине стоял каменный указатель в виде невысокой около 3 м е т р о в пирамиды с небольшим основанием. На каждой стороне пирамиды светились ярким синим светом глубоко вырезанные в камне глифы. Эти глифы показались Сонгу смутно знакомыми. Кажется, некоторые из них он видел не так давно, в секте приливной волны. Портал, из которого появился мужчина в бамбуковой шляпе и женщина в светлых одеждах. Среди рисунков он видел подобные символы. Однако, как его спутники, с о н не знал значения глифов, потому оставалось лишь понадеяться на собственную удачу. После недолгих раздумий он выбрал дорогу, что вела вверх к центру города. Именно там, по его разумению, должны были находиться главные здания города и, возможно, источник неизвестной силы, удерживающий их корабль невидимыми путами. К слову, другие группы также направились к не менее интересным местам. К примеру, один из отрядов, «Должен был исследовать скопление странных копьеобразных башен на западе. По предположению Тулвэя, эти башни могли служить чем-то, что собирало и запасало духовную энергию для города. Смотрите, негромко произнес идущий по левую руку от Сонга воин, указывая на развалившийся возле одного из каменных домов скелет человека». Группа неспешно приблизилась к лежащим костям, осторожно осматривая их. «Умер очень давно», – вслух произнес Сонг, присев возле скелета. «Одежда практически истлела. А это кинжал?» Возле костей лежал изъеденный ржавчиной кусок железа, когда-то бывший опасным оружием, судя по еще тлеющим отголоскам духовной энергии. «Странно, кроме кинжала у него ничего нет. Обычно у воинов при себе всегда большое количество разных вещей, вплоть до предметов с карманным измерением. А это такое ощущение, что был налегке, или, возможно, кто-то забрал его вещи. Грабители или мародёры?» – заметил сутлый воин, с которым Сонг до этого очень редко пересекался. «Возможно...» «Интересно, кто или что его убило?» «Думаю, сейчас мы это уже выяснить никак не сможем. Давайте продолжать разведку», – резюмировал Сонг, поднимаясь. В следующий час их группа без происшествий продвигалась по узким улочкам неизвестного города. На пути еще несколько раз встречались такие же перекрестки с пирамидальным указателем, что они обнаружили в первый раз. Наконец, их группа, преодолев очередной проулок, вышла на дорогу, служившую, судя по всему, одной из главных в городе. Её ширина практически в пять раз превышала все улицы, что они проходили до этого, и впервые за всё время, что они исследовали город, им попались на пути обломки чего-то, видимо, когда-то бывшего повозкой. А также здесь встречалось огромное количество скелетов, з а м е р ш и х в разных позах, как если бы смерть их настигла внезапно. «А это, похоже, не человек», – один из товарищей указал на скелет неизвестного существа, лежащего среди обломков повозки. «Интересно, что же их всех убило?» «Вулпи», – мысленно удивился Сонг, осмотрев останки неизвестного существа. «Я не ошибся, это точно Вулпи», – «Но что лиса мордой делает здесь? Неужели вымерший город – дело рук демонов? Или, возможно, правильнее сказать их лап?» «Что бы их н е убило, сейчас мы это узнать не сможем», – отложил этот вопрос на некоторое время. «Давайте лучше осмотрим вон то сооружение. Оно отличается от всех других зданий, встреченных нами ранее». Молодой человек кивнул на видневшуюся вдалеке постройку, напоминающую по форме искривлённый рог. Идя по улице к загадочному зданию, отряд всё больше и больше начал встречать останки умерших людей и демонов, при этом последних оказалось в разы больше, и они не ограничивались только лишь расой вулпи. Приблизившись к рогообразной постройке, они вышли к просторной площади, посередине которой и стояло странное здание. Когда Сонг с товарищами вошли на эту площадь, им открылась шокирующая картина. Тысячи и тысячи скелетов разных р а з и разных размеров устилали всё видимое пространство. Складывалось такое впечатление, что все эти умершие существа когда-то пришли к зданию в форме рога искать с п а с е н и я Однако по какой-то причине получить защиту не смогли. «О боги!» – шокированно произнес один из воинов. «Это сильно походит на темный ритуал». «Темный ритуал с принесением в жертву тысяч практиков? Ты же понимаешь, что такое количество духовной энергии с концепцией смерти не способно вынести ни одно существо». ни из ныне живущих, ни существовавших ранее. Да что я говорю, даже тёмные боги не способны на это. Ты так уверен? А откуда тебе знать, если у нас даже достоверной информации о тёмных богах нет? Прекратите, прервал спор двух практиков Сонг, глядя на далёкую верхушку здания в форме рога. Какая у него высота? Тридцать метров? Не меньше сорока, мастер Сонг. «Просто Сонг», – поморщившись, поправил товарища молодой человек. «Я младше вас и не намного сильнее». «С этим мы бы поспорили, мастер Сонг. Каждый из нас видел, как вы сражались против Ину. Это куда выше той силы, что мы можем показать». И всё же, не согласился он с ним. «Просто Сонг, прошу». «Ладно, давайте попробуем найти вход в это здание. Только осторожно». Не хотелось бы присоединиться к ним. Он кивнул в сторону безмолвно лежавших скелетов. Стараясь не наступать на древние кости умерших, отряд начал пробираться к своей цели, поминутно вслушиваясь в звенящую тишину, то и дело прерываемое хрустом разлетающихся в пыль костей, нечаянно задетых кем-то из их группы. Лишь через десять минут, добравшись до места, перед ними встал другой вопрос. «И как нам попасть внутрь? Я не вижу входа», – прозвучавший вопрос повис в воздухе. Сонг, как и его товарищи, видел лишь голые стены без признаков дверей или окон. Что ж, давайте обойдем здание по периметру, возможно, вход находится с другой стороны. Однако, обойдя его, они так и не смогли обнаружить ничего, хоть сколько-то напоминающего вход. дверь врата, да даже окно, лишь голые стены. «Возможно, у этого здания и не должно быть входа», вслух п о д м а л с о н к прикасаясь к серой шершавой поверхности стены. Он распространил своё восприятие вовнутрь, стараясь пробиться через толщу неизвестного серого камня. «Секунда, вторая, третья». Сонг резко открыл глаза и рефлекторно отпрыгнул от стены. «Мастер Сонг, что произошло? Что вы почувствовали?» Чуть ли него не сон, встревоженно спросили его товарищи. «Это здание, оно живое!» Ошеломленно ответил он, уже другим взглядом глядя на рог, поднимающийся на несколько десятков метров вверх.